Людмила Письман. Бионический человек. Фантастика или реальность? Недавно у российских журналистов появилась возможность совершить бионическое рукопожатие. В пресс-центре газеты «Комсомольская правда» была устроена встреча с англичанином Найджелом Экландом, обладателем самого совершенного в мире протеза руки, настоящего технологического чуда. В пресс-конференции участвовал наш обозреватель. Шесть лет назад с Найджелом Эклэндом произошел несчастный случай. Он работал на металлургическом заводе в Лондоне, управлял мощным смесителем, предназначенным для выработки золота и серебра. Из-за сбоя в автоматике правая рука Найджела попала под лопасти смесителя, и они мгновенно размолотили ее вплоть до локтевого сустава. Несмотря на усилия хирургов, которые шесть месяцев пытались сохранить руку Найджела, Ее пришлось ампутировать по локоть. Страховая компания признала происшествие несчастным случаем на производстве и взяла на себя расходы по лечению. «Несколько лет я использовал обычный протез в виде крюка», рассказывает Найджел. «Но он был абсолютно бесполезен и постоянно вгонял меня в депрессию. А бионическая рука оказалась в моем распоряжении абсолютно случайно. Моему протезисту позвонили из компании». Они искали людей, готовых испытать на себе третье поколение бионической руки. Я согласился, не раздумывая. Полчаса обучения, настройка, и у меня фантастический протез, о котором я и мечтать не мог. Бионический протез сделан из сплавов алюминия и титана, покрыт черным углеродным волокном. Рука крепится к плечевой кости, благодаря вакуумному замку который прочно удерживает ее над локтем. По предложению Найджела, журналисты попробовали с усилием потянуть протез. Отсоединить его не удалось. Программируемые сенсоры внутри считывают электрические сигналы от сокращения двух мышц, оставшихся в верхней части руки. Этими мышцами Найджел управляет с помощью мозга. Микропроцессор и отдельные двигатели у каждого пальца позволяют совершать плавные, скоординированные движения, похожие на естественные. Протез запрограммирован на 14 различных вариантах захвата, переключаемых автономно и позволяет вращать кисть в пределах 360 градусов. Работает он на аккумуляторах, энергии от которых хватает на день, а на ночь Найджел снимает руку и ставит на подзарядку. Общительный и обаятельный Найджел охотно рассказывает, как ему удается управлять рукой при рукопожатии. Это довольно легко. Нужно запомнить варианты захвата и понимать, в какой позиции находится кисть. В остальном это дело практики. Первый раз, когда это произошло, я был ошарашен. Я потянулся, и сжатые в кулак пальцы раскрылись сами. Ощущение было странным, но оказалось вполне естественным. Как будто ты управляешь рукой, даже и не думая о ней он с удовольствием демонстрирует возможности своего протеза. Легко и аккуратно разбивает свежие яйца в миску, завязывает шнурки на ботинках, набирает текст на компьютере. «Я теперь даже научился печатать двумя пальцами, а раньше управлялся только одним», — говорит Найджел. Машину он вводит так же, как и до ампутации, обеими руками. Правда, бионическая рука у него не ведущая, Ею он пользуется так же, как правший левой, Зато Найджел показывает недостижимое для обычного человека преимущество. Искусственная кисть способна поворачиваться вокруг своей оси, описывая полный круг. Правда, он до сих пор испытывает фантомные боли. «Иногда кажется, что кто-то исполосовал мою ладонь бритвой, а потом окунул в уксус или очень медленно вбивает в запястье гвозди», рассказывает Найджел. Это неприятно, но протез помог мне сильно повысить болевой порог. Когда я снимаю его, чувствую руку только до локтя, но когда он на мне, рука будто вырастает до прежних размеров. По словам Экленда, для него важен именно психологический эффект. Когда он носил обычный протез, он ощущал себя инвалидом, да и окружающие несколько настораживались, видя крюк вместо руки. Бионический протез привлекает взгляды людей, им хочется прикасаться к нему, пожимать руку, это снимает барьеры в общении. Благодаря своей необычной истории Найджел стал популярен на родине. Это помогло ему и в личной жизни. Однажды он прочел в своем твиттере комментарий «Это мой брат». Так он нашел свою сестру, с которой был разлучен в детстве и не виделся 42 года. «Когда я пожал на Найджелу руку, я ощутил прямо-таки человеческое тепло», сказал участвовавший в пресс-конференции психофизиолог Александр Яковлевич Каплан, заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов биологического факультета МГУ. Однако рука – это только отдельная часть тела. А с возрастом и весь организм человека изнашивается, выходит из строя внутренние органы, печень, почки, сердце. Ученые уже сегодня принимают этот вызов времени. Они могут, регистрируя электрическую активность мозга, передавать его команды на исполнительное устройство или протез. Профессор Каплан наглядно продемонстрировал последние научные достижения. На мониторе компьютера фотография женщины после инсульта потерявшей способность двигаться и говорить. Теперь она может напряжением мозга задать команду искусственной руке поднести контейнер с кофе. В голове у нее виден небольшой разъем, куда вставляются электроды. Они ловят сигналы головного мозга, ведь это единственный орган, который еще работает. Возможны и неинвазивные методы, позволяющие не вскрывать череп пациента. На следующем снимке аспирант лаборатории Каплана управляет компьютером, не прикасаясь к клавиатуре, при помощи шапочки с прикрепленными к ней электродами. А вот дети собирают пазл одним усилием мысли. Разноцветные квадратики на мониторе собираются в картинку как бы сами собой. Напряжение мозга превращается в команду, а ученые стараются эту команду расшифровать и преобразовать в действие. По словам профессора Каплана, разработкой высоких технологий для управления телом заняты сегодня десятки ведущих лабораторий мира. Не за горами не только замена больных конечностей и внутренних органов, но и создание полного протеза тела. Такой протез будет похож на робота, а управлять им сможет биологический мозг владельца. Это даст мозгу возможность прожить дольше, чем позволяет обычное тело. «Сам мозг может жить как угодно долго», — говорит профессор Каплан. «Ученые уже пересаживали клетки мозга мыши-крыси» которая живет раза в два дольше мыши. И эти клетки прожили столько, сколько прожила сама крыса. Конечно, для того, чтобы изготовить протез тела, нужна высокотехнологичная хирургия. Нужна система жизнеобеспечения, которая может перфузировать, то есть вливать жидкость, заменяющую кровь, насыщать ее полезными веществами. Для обмена информацией между мозгом и электронным устройством нужен интерфейс мозг-компьютер, который сможет преобразовать сигналы мозга в команды для исполнительных механизмов. А еще возможность заменять протезами некоторые части мозга, которые выходят из строя. Нейрофизиолог Теодор Бергер уже создал протез части гиппокампа, участка мозга, отвечающего за память. Он обучал крысу навыку поиска пищи. После повреждения гиппокампа она забывала свое задание но когда ей подключали чип, память восстанавливалась. Сейчас Бергер занят протезированием отдельных участков зрительной коры. Все это по отдельности есть и перфузирующие системы, и кровезаменители, и сенсоры, которые отслеживают работу системы. Нужно только соединить все вместе. На это направлена работа ученых движения «Россия-2045» организованного специально для того, чтобы разрабатывать технологии создания искусственного тела. Что касается хирургии, то еще в начале 1950-х годов российский физиолог Владимир Демихов первым сделал в своей лаборатории экспериментальную пересадку головы собаки, точнее подсадил собаке вторую голову. А в лаборатории бразильского ученого Мигеля Николелиса, самого известного специалиста в этом направлении, Позже было показано, что обезьяна может фактически приобрести третью виртуальную руку, управляемую от мозга. Николелис обещает, что в 2014 году на чемпионате мира по футболу в Бразилии право первого удара по мячу будет предоставлено юноше, который был полностью парализован после автокатастрофы. Сейчас для него изготавливается экзоскелет оплетенный ажурной конструкцией со встроенными моторчиками. Он будет расшифровывать сигналы мозга и двигаться под его управлением. Фактически это и есть полный протез тела. В России интерес к разработкам такого рода пока крайне низок. Представители отечественного бизнеса, в отличие от западных коллег, не готовы вкладывать средства в новые медицинские технологии. Об этом на пресс-конференции с горечью говорил Дмитрий Ицков, основатель движения «Россия-2045», организовавший визит Найджела Экланда в нашу страну. А средства требуются действительно немалые. Достаточно сказать, что бионическая рука Найджела Экланда стоит 15 тысяч долларов. Причем его модель экспериментальная, а цена за более совершенные экземпляры – возможно, подскочит и до 60-80 тысяч. Пока лишь два человека в мире пользуются подобными протезами, но ведь это только начало нового сверхтехнологичного направления в медицине. Явление бионического чуда народу выглядит сегодня как ожившая глава фантастического романа. Похоже, приближается новая эра, которую когда-то предсказал Александр Беляев, В романе «Голова профессора Доуэля». Но кроме мечты о прогрессе науки, в этом романе явственно звучит и предупреждение. Любое великое открытие может служить и добру, и злу. Миссия Найджела Экланда сугубо гуманная. Он ездит по всему миру, чтобы, рассказывая о своем опыте, привлечь внимание к проблемам людей с ограниченными возможностями и способствовать продвижению новых технологий во благо человека. «Протез помогает мне преодолеть социальные барьеры и чувствовать себя полноценным», — говорит Найджел. «Прогресс должен служить людям, а не войне». Я был свидетелем тестирования протеза, которым удаленно управляли с 10-метрового расстояния. Все это выглядело очень впечатляюще. Но вдруг эта технология будет использоваться для того, чтобы убивать людей? Это страшно. Чем больше людей поймет, как полезны могут быть подобные инновации в обычной жизни, тем больше вопросов будет к правительствам, которые предпочитают вкладывать средства в военный, а не в социальный бюджет. Сегодня ведутся активные разработки в области экзоскелетов. Их делают для солдат, чтобы те смогли пробежать сотню миль, Обвешенные тяжелым грузом, убить кого-то и быстро вернуться назад. Это абсолютно неправильно. Когда в обществе есть люди с ограниченными возможностями, скелет нужно разрабатывать для них, чтобы они смогли снова встать, снова пойти. Именно так, а не наоборот. И чем лучше люди будут ориентироваться в мире современных технологий, тем меньше шансов узла использовать их. Конец статьи.